Глава шестая. Жалкие потуги. Резкий толчок снизу похож на землетрясение. Всего за секунду прямо в воздухе авиант успел проснуться, перевернуться и мягко приземлиться прямо на лапы. Едва пальцы нащупали точку опоры, как тело само рвануло резко вперед. И лишь в узкой щели между стальными ящиками, под прикрытием сетки из толстых волокон, Виант сообразил, что произошло. Самолет приземлился. Шасси тяжелого летающего крыла не самым мягким образом коснулись бетона взлетно-посадочной полосы. Ну а так как предварительного предупреждения о посадке не было, вот и получилось резко и неожиданно. Вой реактивных турбин пошел на убыль. Да и вибрация по мере снижения скорости падает все больше и больше. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Ого! Как обычно ему показалось, будто он едва успел прикрыть глаза. На самом деле он проспал больше двух с половиной местных часов. Это же больше шести земных. Для отдыха более чем достаточно. Из лап ушла былая свинцовая тяжесть, а туман в голове рассеялся. Недаром говорят, что утро вечера мудренее. Былой облом накануне уже не кажется концом света. Наоборот. Виант потянулся всем телом. Как никогда хочется жить. Все равно жить на зло другой реальности и синей канарейке. Еще бы пожрать для полного и окончательного счастья. Еда. Виант рывком вскочил на лапы. Когда начнется разгрузка, то им будет не до завтрака. Лапы резко дернули с места. Благо еще накануне им хватило ума заныкать пару пирожков. «Ну ты и Соня!» – буркнула Инга, когда Виант резко затормозил возле нее. Настоящая женщина. Инга и когда только успела, уже разодрала пакет с армейским рационом и принялась уплетать его за обе щеки. Виант тут же подцепил с пола второй пирожок. «Давно пора завести коллекцию под громким названием, где и в каких условиях мне приходилось жрать». «Жемчужина коллекции, конечно, уже есть». Пожрал на животе почти убитой проститутки в канализационном туннеле. Такое точно уже не переплюнуть. Но и экспонат «Торопливый перекус» на борту военного транспортника, пока он не остановился и пока не началась разгрузка, тоже займет почетное место. Виант едва успел проглотить первый кусок, когда самолет резко остановился. Инерция опрокинула его на спину. Не иначе транспортник благополучно приземлился и сейчас начнет выруливать на грузовую площадку. Так оно и есть. Самолет почти плавно тронулся с места. Круговой разворот на месте вновь опрокинул Вианта. На этот раз на бок. Только страхи оказались напрасными. Под вой турбин стальное крыло долго-долго выруливало на грузовую площадку. Такое впечатление, будто транспортник выкатил на загородную трассу. Хотя, конечно, существует более простое объяснение. Самолет приземлился не на маленьком лесном аэродроме подскока, а в солидном аэропорту с несколькими взлетно-посадочными полосами и грузовым терминалом. Еще бы понять, где именно. Виант забросил в рот горсть крошек. Учитывая скорость и время полета, другая реальность вполне может забросить их на другой конец планеты. После многочасового монотонного воя реактивных турбин, уши до сих пор будто забиты ватой. Однако скрип механизмов все равно прозвучал словно раскат грома. Виант в ужасе шарахнулся под прикрытие стальных ящиков. На самом деле это всего лишь начали раздвигаться створки грузового люка. Следом начал опускаться пандус. Яркий свет снаружи пролился в грузовой трюм. Мир вновь стал цветным. Это глупость, конечно, но Виант выглянул в узкую щель между стальными ящиками и бортом. Не, ну точно аварийные ящики с едой в самом деле насыщенного красного цвета, как и положено быть аварийным ящиком самого разного назначения. Гораздо интереснее другое. Виант, словно партизан под огнем противника, пробрался к широкому проходу между стальными ящиками. Створки грузового люка разошлись. Стальной пандус тихо упал на землю. Виант вытянул шею. Снаружи отлично виден маленький кусочек военного аэродрома Лиги Свободных Наций. Иначе говоря, мало чего. Уже знакомая бетонная площадка не исключено, что и она имеет круглую форму зеленая травка и низенькие кустики. А дальше... Вян сощурился вроде как еще одна взлетно-посадочная полоса или просто дорога, серые ангары, маленькие домики и прочие строения. И уж совсем далеко, буквально под хвостовым оперением самолета, угадывается лес. За спиной треснул дверной замок. Виант резко развернулся на месте. Он и забыл, что в грузовой трюм ведет еще одна дверь со стороны кабины пилотов. Именно она сейчас и распахнулась. «Ну что, поработаем!» В грузовой трюм шагнул мужчина в летной форме синего цвета. На левом рукаве мелькнула темно-синяя эмблема каких-то там вооруженных сил или отдельного полка. Тронутые сединой волосы коротко стрижены под глазами большие круги. «Это не наша обязанность, командир!» Следом в грузовой трюм вошел еще один пилот, в такой же летной форме, но заметно моложе. — Знаю, что не наша, — буркнул старший пилот. — Только ты это полковнику Гажану объясни. С него станется сразу же после разгрузки опять нас в Сарганану отправить. Так что хрен тебе, а не второй выходной на неделе. — Да что там на базе такого ценного? — молодой пилот надулся, словно мышь на крупу. — А вот об этом полковника Гажана лучше не расспрашивать. «Сам спокойнее спать будешь», – старший пилот хохотнул, но как-то нервно. «Ладно, раньше начнем, раньше закончим». «Это и в самом деле ни в какие ворота не лезет», – Виант покачал головой. Два пилота военно-транспортной авиации, которые только что совершили длительный перелет на другой конец планеты, принялись подготавливать груз для дальнейшей транспортировки. С неожиданной ловкостью они принялись снимать прижимные ленты и скатывать сетку из толстых волокон. Причем у них хватило ума начать с груза, что лежит возле распахнутого люка. И не зря. Минут через пять с грохотом и шелестом под хвостовым оперением самолета появились два грузчика в уже знакомых экзоскелетах. А еще через минуту подкатил грузовик с открытым кузовом. Стальные подошвы экзоскелетов грохочут, дай боже. Но, черт побери, Виант аж замер от восторга. Ловко получается. Большими клешнями-манипуляторами грузчик подцепил первый стальной ящик. Как-то ловко развернулся в трюме и направился к грузовику. Виант, насколько это возможно, рванул следом. Вблизи удалось несколько лучше разглядеть экзоскелет. Ну точно, никакой гидравлики не слышно. Очень похоже на то, что в этом чуде инженерной мысли используется искусственная мускулатура, как у тех шагающих танков. Но какая же она мощная! На вид стальной ящик весит не меньше сотни кило, однако грузчик легко, будто играющий, вынес его наружу. Ого! Виант сдавленно пискнул от восторга. Только сейчас в голову пришла мысль, а как ящик окажется в грузовике, ведь от кузова до земли не меньше полутора метров. Элементарно! Гидравлика в экзоскелете все же нашлась. Возле самого борта грузчик на миг замер и приподнялся как раз метра на полтора. Его ноги будто выросли. Вот почему ступни у экзоскелета такие массивные. Они легко разделяются на две части. Пилоты успели полностью освободить груз от ленты сетки, когда грузчики добрались до вожделенного стального ящика с точкой выхода. «Ты что, собираешься проникнуть в кузов грузовика?» — раздался над ухом тревожный шепот напарницы. «А у тебя есть предложение получше?» Виант покосился на ингу. От волнения Вианта прошип «Не дай бог не получится. Ищи, свищи потом ветер в поле. Вот ящик с точкой выхода оторвался от стального пола грузового трюма. Грузчик в экзоскелете развернулся. «Пора!» Виан торопливо тронулся с места. Опасно, конечно, только грузчикам сейчас не до крыс. Главное, самому ненароком не угодить под стальные подошвы. Встроенная в экзоскелет гидравлика тихо загудела, когда грузчик поднялся на полутораметровую высоту. И вот ящик с точкой выхода почти мягко опустился на стальной настил кузова. Виан тут же нырнул под грузовик. Инга неотлучным хвостиком шмыгнула следом. — А это... — Инга подняла мордочку. — Как мы заберемся в кузов? Виант не успел ни сообразить, ни ответить, как рядом раздался мужской голос. — Готово! — грузчик макнул огромной клешнёй. — Благодарю, мужики! — раздалось в ответ. Ляск металла о металл. — Это... — Виант выглянул из-под колеса. Водитель грузовика поднял откидной борт и с треском повернул стальную задвижку. «Неужели он сейчас уедет?» «Только не это!» «Бежим!» – пискнул Виант. «Нужно срочно забраться в кузов, только как?» Страх придал смелости. Виант с разгона заскочил на колесо. Рисунок протектора словно крысиная лестница, а там дальше зацепиться за откидной борт и перебраться через него в кузов. Но в этот момент грузовик тронулся с места. На Ксенее давно отказались от двигателей внутреннего сгорания в пользу более простых, эффективных и экологически чистых электродвигателей. Так что не было никакого орева движка на холостых оборотах, не было треска трансмиссии. Тяжелая грузовая машина почти плавно и вдруг тронулась с места. Колесо провернулось. Крысиные коготки сорвались с резинового протектора. Виант шлепнулся на землю и едва-едва успел откатиться в сторону. Заднее колесо прошуршало в опасной близости от уха. Еще чуть-чуть, и сотрудники синей канарейки так бы и не поняли, как это умудрился погибнуть один из добровольцев по имени Виант Фурнак. Жив и ладно, но... Виант рывком вскочил на лапы. Грузовик уходит. Вместе с ним в неизвестность уезжает и точка выхода. Да, пусть она надежно заперта в стальном ящике, но это не значит, что так и не подвернется возможность воспользоваться ей. А если между ними опять будут тысячи километров, тогда исчезнет даже теоретическая возможность убраться из этого дурдома. Мысли вон. Виант, что было сил, припустил за грузовиком. Увы, большая машина даже не заметила его жалких потуг. Грузовик развернулся на бетонной площадке и выкатил на дорогу. Виант безнадежно отстал. Будто и этого мало, с той же дороги на площадку перед самолетом выкатил еще один грузовик с открытым кузовом. Виант едва успел сигануть в сторону в траву под защиту низенького пустика. Да сколько же можно гоняться за грузовиками? Виант бесил, шлепнулся на теплую землю. Пора. Ох, как пора работать головой, а не лапами. «Только опять не вздумай обижаться на меня!» Виант перевернулся на бок. Рядом остановилась Инга. Взгляд у напарницы серьезный и злой. Похоже, больше страха навсегда застрять в другой реальности. Ее беспокоит опасность быть жестоко изнасилованной, а потом задушенной. «Зря переживаешь», — Виант перевел дух. «На тебя я обижусь после, а сейчас не до этого». «В смысле, позже?» – Инга села прямо. «Вон, видишь?» – Виант ткнул лапой в сторону площадки перед транспортником. Новый грузовик уже замер напротив распахнутого грузового люка. Водитель, серьезный дядька в камуфляже, с грохотом опустил откидной борт с левой стороны. Грузчики в экзоскелетах уже скрылись в грузовом трюме. «Изнутри доносится лишь грохот их стальных подошв». «Не стоит повторять глупую ошибку», — пояснил Виант. «Нам обязательно нужно забраться в кузов именно этого грузовика». «Но зачем?» — спросила Инга. «Позже объясню», — отмахнулся Виант. «Как ни странно, истеричная пробежка за грузовиком принесла свои плоды. Тело устало, в мышцах опять появился свинец». Без основательного сна и перекуса больше не получится с упоением гонять на большой скорости на длительной дистанции. Зато на все сто заработала голова. По большой дуге Виант обогнул бетонную площадку. Как и на аэродроме военной базы Сарганана, она тоже оказалась круглой. Момент. Оба грузчика скрылись в трюме самолета. А водитель забрался в кабину и прикорнул прямо перед джойстиком управления. Виант, что было духу, перемахнул под капот грузовика. Дыхание сбилось, а мышцы лапота звались болью. «Да», — Виант перевел дух, «как бы эффективно не работала голова, однако бегать все равно приходится». «Смотри, движок!» — восторженно пискнула Инга. Виант поднял глаза. «Действительно, над ними не двигатель внутреннего сгорания». Вместо плоского поддона, куда стекает масло из-под поршней, выпирает полукруглый бочонок мощного электродвигателя. Толстые грязные провода ныряют в плоскую коробку на его боку. — Во, Виант! — Инга показала пальцем на электродвигатель. — Разве тебе не хочется узнать, как он работает? — Как работает электродвигатель, я знаю и так, — отмахнулся Виант. — Главная изюминка местных машин — накопитель энергии огромной емкости. А все остальное, если и сложнее земных аналогов, то не намного. Грохот на миг прижал Вианта к земле. Следом раздался еще один. Это... Виант приподнял голову. Сначала один, а потом и другой грузчики в экзоскелетах опустили в кузов по стальному ящику. Шелест гидравлики сменился на тяжелые шаги. Грузчики вновь отправились в трюм транспортника. «Бежим!» — пискнул Виант. Нужно ловить момент, Вианс с разбегу запрыгнул на пыльное колесо. Коготки легко уцепились за рисунок протектора. Только на этот раз грузовик резко с места не тронется. О, это даже к лучшему. Опущенный борт едва не касается колеса. Что самое интересное, борт деревянный. Когда-то он был покрыт толстым слоем темно-зеленой краски. Однако местами она потерлась и даже откололась. Из-под розовой грунтовки то тут, то там проступил хорошо знакомый древесный рисунок. Тем лучше. Для настоящей крысы забраться по вертикальной деревянной поверхности – это такой пустяк. Вян в два счета запрыгнул в кузов. Ящик. Четыре стальных ящика темно-зеленого цвета. Надписи и хорошо знакомый символ Вооруженных сил Лиги Свободных Наций в виде тройного черного треугольника на боках. «Сюда!» — Вент рванул к передней стенке открытого кузова. Это даже обидно. С глухим стуком кулак долбанулся о край стального ящика. Вент поморщился от боли. Вот что было в первый раз — заранее выскочить из трюма самолета и тут же, пока шла погрузка, забраться в кузов первого грузовика. Вент развернул внутренний интерфейс игры. «Счетчик расстояния до точки выхода раскручивается с неприятной скоростью. И насколько он еще раскрутится?» Со стороны самолета долетел грохот стальных ног. Виант распахнул глаза. «Инга!» — Виант повернулся к напарнице. «Сейчас будут ставить еще ящики, так что будь готова!» «Готова к чему?» — на мордочке напарницы отразилось непонимание. «Да ты же сама видела, какая у них силища!» Виант качнул головой в сторону транспортника. «Грузчики запросто могут сдвинуть ящики, и тогда нас зажмет между их стенками». «Тогда какого хрена мы ждем?» Инга развернулась и принялась торопливо подниматься по передней стенке открытого кузова. Виан тупо глянул ей вслед. «Что она делает?» «А, ну да, и тут же полез следом. Напарница права. Раз существует опасность быть раздавленным между стенками ящиков, то наиболее оптимальный вариант – переждать погрузку на крыше кабины. Виант оглянулся по сторонам. Убежище так себе, но лучше пока нет и не предвидится. Однако грузчики, вопреки страхам, довольно аккуратно поставили еще два ящика в открытый кузов. Еще несколько ходок, и машина будет загружена. Вот и сонный водитель с грохотом поднял откидные борта. «Может, спустимся в кузов?» Пугливо предложила Инга. «Подожди, рано еще!» Виант мотнул головой. Грузовик тронулся с места. Ящики дружно сдвинулись к заднему борту. Но вот машина заложила крутой вираж, и ящики тут же прижались к левой стороне открытого кузова. Да, передние лапы сильнее ухватились за деревянную переднюю стенку. Если бы они остались в кузове, то тяжелые стальные ящики, как пить дать, размазали бы их по бортам. Между тем тяжелая машина лихо покатила по бетонной дороге. Навстречу прошумел еще один грузовик. С крыши кабины видно не в пример больше, чем из глубины трюма транспортника через распахнутый грузовой люк. Это и в самом деле большой аэродром. Грузовик чуть сбавил скорость, инерция толкнула вианта вперед. И не просто большой, а еще и весьма загруженный. Глянешь налево, на бетонку взлетно-посадочной полосы, с ревом приземляется стальное крыло. Глянешь направо, уже с другой ВПП взлетает точно такое же стальное крыло. На круглых бетонных площадках ревут движками еще несколько транспортных самолетов. Такое впечатление, будто этот военный аэродром благополучно проспал целый год. А теперь всего за день жуть как хочет наверстать упущенное. Впрочем, Виант криво усмехнулся. Для столь бурной деятельности имеется другая, гораздо более весомая причина. Ядерная война на носу. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Ну да, так оно и есть. В правом нижнем углу горит дата. 9 сентября, 8313 год. Второй выходной день. От злости Виант аж скрипнул зубами. До роковой даты осталось меньше четырех дней, а точка выхода ускакала от них хрен знает куда. А так, Вент вновь крутанул головой, это точно не гражданский аэропорт. Не видно грандиозного здания аэровокзала. Лишь на юге и на западе тянутся безликие ряды бетонных коробок, над которыми возвышается квадратная башня руководителей полетов. Да и самолеты, огромные стальные крылья. Все до одного стандартной серой раскраски со стандартной эмблемой вооруженных сил Лиги Свободных Наций, тогда как коммерческие лайнеры обычно разукрашены как клоуны. «Виант, где, по-твоему, мы оказались?» — спросила Инга. Ответить Виант не успел. Грузовик резко затормозил. Ящики дружно ткнулись в переднюю стенку кузова. Крысиные коготки с не меньшим визгом царапнули крышу кабины. Еще немного... И сила инерции точно швырнула бы их на капот. Но в чем дело? Виант развернулся. Понятно. Это всего лишь контрольно-пропускной пункт. Двойной металлический забор из колючей проволоки, кажется, тянется от горизонта до горизонта. Трава коротко скошена. Но можно не сомневаться, что она скрывает множество всяких датчиков. Периметр военного аэродрома чем-то похож на государственную границу. Может, он даже охраняется более тщательно. На удивление из бетонной будки, что так похоже на ДОТ, так никто и не вышел. Стальные высокие ворота надежно перегородили грузовику путь. «Проверка будет?» – спросила Инга. «Понятия не имею», – Виан пожал плечами. «Но будет лучше, если мы переберемся на ящики». «Так это они елозят туда-сюда», – заметила Инга. Зато нас не сдует на эти же ящики встречным потоком воздуха. Водители грузовиков еще те автогонщики, доморощенные. Виант первым сиганул через передний борт на крышку ближайшего стального ящика. Едва рядом приземлилась Инга, как стальные ворота с треском и лязгом поползли в сторону. Грузовик резко тронулся с места. Виант едва успел уцепиться за утопленную в крышку ручку. Инга последовала его примеру. Ворота быстро остались позади. Грузовик резво прибавил скорость. Ящики дружно сдвинулись обратно к заднему откидному борту. Виант ловче ухватился за ручку. Водитель точно автогонщик доморощенный. Как на грех, дорога перед машиной, судя по всему, пуста. Ей и так пользуются нечасто. На широкой полосе темного асфальта нет даже дорожной разметки. «Виант», — Инга заговорила вновь. «Так где, по-твоему, мы оказались? Да откуда мне знать?» — Виант попытался было пожать плечами, но едва не отпустил ручку. «Тогда зачем тебе кровь из носа? Нужно было попасть именно на этот грузовик». Левой передней лапой Инга хлопнула по крышке стального ящика. «А, так это элементарная логика», — Виант усмехнулся. «Очень похоже на то, что военные лиги свободных наций вывозят с военной базы Сарганана очень ценное оборудование. Если помнишь, у солдат на базе были какие-то странные разговоры, да и шагающие танки мы сами видели». «Да, на грузовик с точкой выхода мы не попали, но...» Вент поднял указательный палец. «Логично предположить, что и в этих ящиках заперт некий очень ценный груз. Вполне возможно, что и этот армейский грузовик... «Следует туда же, куда сейчас мчится наша точка выхода. Только не спрашивай, куда именно». «Логично», — Инга кивнула. «Конечно, логично. У нас даже имеется возможность проверить это предположение». Виант закрыл глаза. Пусть грузовик на скорости слегка потряхивает, но это терпимо. Пусть утопленная в крышку ручка единственная точка опоры, но развернуть внутренний интерфейс игры можно и так. «Отлично!» – радостно пискнул Виант. Другая реальность будто специально решила их подбодрить. Стрелка виртуального компаса указывает точно по направлению дороги, а счетчик расстояния замер на одном месте. Очень похоже на то, что первый грузовик мчится по этой же дороге с точно такой же скоростью, только впереди на 24 километра. Но вот стрелка виртуального компаса сместилась в левую сторону а счетчик расстояния начал сбрасывать метры. Только не стоит обольщаться. Виант мигнул, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Может, точка выхода сейчас маневрирует по улицам какого-нибудь города, может, нет. Вариантов много. Пока же им остается радоваться, что они вообще двигаются в том же направлении. На Ксенея хорошие дороги, по крайней мере, в этой части планеты. Грузовик ровно мчится. По ленте асфальта с приличной скоростью под сотню километров в час трясет более чем умеренно. Но, с другой стороны, Виант нахмурился. Все равно приходится быть начеку и крепко держаться за утопленную в крышку ручку. О том, чтобы расслабиться, отдохнуть, не говоря уже о том, чтобы поспать, не может быть и речи. Виант глянул на Ингу. Говорить больше не о чем, да и не хочется. Остается только надеяться, что его догадка транспортировки груза в одно место окажется верной. Как-то не хочется, очень не хочется пускаться в новую погоню за точкой выхода накануне ядерной войны.